Всю ночь Алла Григорьевна проплакала, завернув голову в пуховый платок. Семен Иванович приподнимался с просонок. «Ну что вам еще не хватает? Спите!» И мгновенно засыпал. За эти дни в нем собиралась колючая злоба. Видимо, он сходил еще на одну ступень. Рано поутру Алла Григорьевна оделась, не напудрилась, не подмазалась, Положила в сумочку деньги и пошла из комнаты. Граф схватил ее за подол. «Куда? Вы с ума сошли, Алла Григорьевна?» «Оставьте юбку. Я вас презираю, Семён Иванович. Лучше помалкивайте. Прощайте». Она ушла. Рассказывали, что сам Человеков не пускал ее, хватаясь за голову, но Алла Григорьевна сказала... Иду к сестре за Москву реку, и ушла через черный ход. За дверью хрипловатый веселый голос спросил: "Аллочка дома?" Вошел рослый человек в грязном полушубке, снял папаху. Череп его был совсем голый, лицо бритое, обветренное, с большим носом он оглянул комнату сверкающими глубоко сидящими глазами. Невзоров поднялся с дивана и объяснил, что Алла Григорьевна два часа тому назад ушла к тетке за Москву-реку. «Черт, жаль! Девчонка ухлопает по дороге», — сказал веселый человек, расстегивая барани полушубок. «Ну, «Давайте знакомиться!» «Артищев!» Он подал большую руку с перстнем, где сверкал карбунку. «А в Москве-то что творится?» «Питак твою распротак. «Я только что с Кавказа!» «Продирался две недели!» «Прогорел начисто!» «Это я-то! На минеральных водах!» «Да-да!» Я игрок, извольте осведомиться. Жаль, Аллочка улетела. Я ее старинный приятель. С утра сегодня, прямо с вокзала, бегаю по подворотням. Пятак твою, распротак. Видите? Полушубок прострелен. Решил к Аллочке под крыло. Ну, ничего не поделаешь. Выпьем без хозяйки. Жрать хотите, небось. Он вытащил из огромных карманов полушубка кусок мяса, жареную курицу, десяток печеных яиц и бутылку со спиртом. Большой рукой указал Семену Ивановичу на стул. Выпили спирту, принялись за еду. Чокнувшись по третьей, Артищев сказал, «Граф Невзоров, если я не ошибаюсь», — Семён Иванович подтвердил. «Ну так вы врете, Вы не граф. Позвольте, что это за разговор?» «Таких графов сроду и не было. Вы авантюрист. Не подскакивайте. Я ведь тоже не ртищев. Очень просто, пятак твой распротак. А плохи наши дела, граф. «Виноват, как вы со мной обращаетесь?» Артищев только весело подмигнул ему на это. «Уже когда по Москве начали пушками крыть, это значит, четыре сбоку ваших нет. Надо подаваться в Одессу, граф. Деньги есть?» Семен Иванович пожал плечами. «Ну ладно, поговорим вечером». Артищев выпил последнюю, снял полушубок и, повалившись на постель, сейчас же заснул под бухание пушек, дребезжание стекол. Семен Иванович с изумлением, с уважением рассматривал этого чудесного человека. «Вот он, ловец, смельчак, этот возьмет свое». Сумер Кертищев заворочился на скрипящих пружинах, откашлялся и начал рассказывать о своих неудачах в кисловодске, где он держал игорный дом. Дела шли блестяще, курортная публика играла как накануне страшного суда. Но проклятые чеченцы с гор шестнадцать раз брали игорный дом в конном строю. Увозили деньги в тороках, пришлось свернуться. Стране нужна твердая власть, иначе я отказываюсь работать. А эти буржуи как индюшки только, чувик, чувик, никакого сопротивления. Ну, а вы по какой линии? Спросил он у Невзорова. Тот ответил, что просто живет в свое удовольствие. Э, бросьте, малютка, не шутите со мной. По политике, да? «Может быть». «И это занятие. Из-за всего можно сделать себе занятие. Был бы царь в голове. А то у нас на Минеральных водах объявился один, тоже по политике. Намекал, будто он по боковой линии наследник престола. Хе. Но, глупышка, видите ли, надумал играть в железку с накладкой». Это при пушке не играли с накладкой. Люди были доверчивые, возвышенно настроенные. Бросьте политику, граф!» Невзоров сердито топнул ногой. Артищев захохотал, накинул полушубок, подсел к столу. «Давайте в картишки!» «Честно, как порядочные люди, пятак твою распротак. Ртищев, играв невзоров, сели играть в карты и проиграли ночь, весь следующий день и еще ночь. Ртищев выиграл свыше ста тысяч, но Семен Иванович почти что и не жалел о проигрыше. За картами многое было переговорено, перспективы раздвигались. Ртищев представлялся ему опытным и надежным товарищем. На седьмые сутки выстрелы в городе затихли. Население робко вылезало на улицы, обезображенные борьбой. Невзоров и Ртищев переехали в гостиницу «Люкс» на Тверскую. Разница в характерах способствовала успеху общего дела. Ртищев был шумлив, кипуч и легкомыслен. Невзоров — подозрительный, расчетливый, всегда мрачный. Один дополнял другого. Они разыскали большую квартиру на Солянке и открыли литературно-художественный клуб «Белая Хризантема». Юноши из кафе «Бом» читали там стихи за небольшое вознаграждение, устраивались диспуты об искусстве, там можно было получать чай с сахаром и пирожными, в тайных задних комнатах резались в железку. Тревожное время, неизвестность — Крутые декреты нового правительства, тоска замерзающего голодного города погнали игроков в белую хризантему. Там бывали дельцы, сбитые с толку революцией, темные личности, торгующие деньгами, и синебритые, с воспаленными изрытыми лицами, заходили метнуть награбленные взломщики и бандиты, Осторожные юноши с быстрыми глазами. Бывали и скачек в еще изящных пиджаках, сохранивших запах английских духов. Два-три озлобленных писателя с голодной тревогой следили за течением миллионов по зеленому сукну. Здесь можно было свободно спросить вино, спирт, шампанское. Дела дома шли превосходно. Ртищев обычно под утро напивался, пьян, и сам садился играть по крупной. Семен Иванович ставил себе задачей вовремя отбирать у него деньги. Он покупал валюту и держал ее на груди в замшевом мешочке. Однажды в вигорной комнате появился косматый человек, бывший спутник Аллы Григорьевны. Невзоров спросил о судьбе девушки. Косматый, не вынимая трубки, усмехнулся кривым ртом. Убита на улице. В октябре месяце. Настала весна. Пошли тревожные слухи с юга, с Украины. Грозовой тучей надвигался террор. Граф Невзоров настоятельно предупреждал товарища. Надо кончать с предприятием. Пора. Лавочку хлопнут. В конце концов, это дело не по мне. Я не буфетчик на это ртищев кричал ему пьяный граф в тебе нет широты ты мещанин ты на невском сиге продавал опасения оказались резонными однажды ночью белая хризантема была оцеплена солдатами и все гости иртищев отведены в район Невзорову удалось ускользнуть от ареста. Он выскочил через окно в уборной, унося в мешочки полугодовой доход и горного дома. Надо было бежать из Москвы. Ехать пришлось уже не в бархатном купе с горшочком. Семен Иванович три дня простоял в проходе вагона, набитого пассажирами сверх всякой возможности. Весь поезд... Ругался и грозился. В ночной темноте от него, как от черного кота, сыпались искры. Пролетали ободранные железнодорожные станции с разбитыми окнами, угрюмые села, запустевшие поля, ободранные мужики, пустынные курские степи. Даже в сереньком небе все еще чудилось неразвеянное. Кровавое уныние несчастной войны. «Паршивая, нищая страна», — думал Семен Иванович с отвращением, поглядывая сквозь разбитое окошко вагона, плывущие мимо будничные пейзажи. «Туда же! Бунтовать! В шей бить не умеете! Что такое русский человек? Свинья и свинья! Тфу! Раз и навсегда!» «Отрекусь, наплюю, самое происхождение забуду. Например, Симон Денизор вполне подходит». Семен Иванович тайно ощупывал на груди мешочек с валютой и погружался в изучение самоучителя французского языка. Одет он был в гимнастерку, в обмотке, в картузишко с изорванным козырьком, Вид вполне защитный для перехода через украинскую границу. Кроме того, при паспорте имелось удостоверение, приобретенное на Сухаревке, в том, что он, Семён Иванович Невзоров, артист государственных театров. Все же переход через границу требовал большой осторожности. В Курске пришлось около суток сидеть на вокзале, где среди пассажиров передавались жуткие росказни – Здесь Семён Иванович спрятал мешочек с валютой на нижней части живота. Вполне укромно. Выехали на границу ночью, в теплушках. На каждой станции подолгу дергались, иногда принимались ехать назад, к Курску, причем в теплушках начиналась тихая паника. Наконец на рассвете остановились на границе. Семён Иванович осторожненько вышел из вагона. Место было голое, пустынное. Бледный свет зари падал на меловые холмы, источенные морщинами водомоин. На путях стоял одинокий вагон, где сейчас спал пограничный комиссар. Несколько телег и мужики стояли поодаль, дожидаясь седоков, чтобы перевести их через нейтральную полосу к немцам. Из теплушек вытаскивали детей, чемоданы, узлы. Выскочил кругленький улыбающийся господин и помог вылезти обессиленной барыни в спустившихся шелковых чулках. барня господин и няньки с детьми раскрыли складные стульчики и сели под открытым небом среди огромного количества кожаных чемоданов. Наконец в комиссаровом вагоне опустили окошко. Проснулся. На вагонную площадку вышел молодой человек в ситцевой рубашке распояской и веничком стал подметать пол. Подмел и сел на ступеньках, подперев кулаком подбородок. Это и был сам комиссар, про которого шепотом говорили еще в Курске, человек необыкновенной твердости характера. Глаза у него были совсем белые. «Подойдите-ка сюда, товарищ!» — поманил он пальцем кругленького господина. Тот сорвался со стульчика, благожелательная радостная улыбка растянула его щеки. «Что это у вас там?» «Это моя семья, товарищ комиссар. Видите ли, мы возвращаемся в Харьков». «Как? Видите ли, мы харьковские». Мы гостили в Москве у тети и возвращаемся. Я спрашиваю, это все? Это ваш багаж? Видите ли, пока мы гостили у тети, у нас родилось несколько детей. Господин говорил искренне и честно, улыбался добродушно и открыто. Комиссар медленно полез в карман за кисетом, свернул, закурил и решительно сплюнул. «Не пропущу», — сказал он, пуская дым из ноздрей. Господин улыбался совсем уже по-детски. «Я только про одно. Мы детей простудим под открытым небом, товарищ комиссар, а вернуться уже нельзя. Тетя в Москве уплотнена. Я не знаю, кто вы такой. Я обязан обыскать багаж». «Кто я такой? Взгляните на меня!» Господин стал совсем как ясное солнце. «Хотите взглянуть, что я везу?» Он крикнул Ясине. «Соня! Котик! Принеси мой чемодан!» Я не расстаюсь с этими реликвиями моей молодости. Портреты Герцена, Бакунина и Кропоткина. Меня с малых лет готовили к революционной работе. Но появились дети... «Опустился. Каюсь. Для ответственной работы не гожусь. Но, как знать, в республике каждый человек пригодится. Верно я говорю. Кстати, я не собираюсь бежать. Устрою детей в Харькове и через недельку вернусь». Комиссар насупился, глядел в сторону. Уши у него начали краснеть. «А вот я вас арестую. Тогда увидим». «Кто вы такой на самом деле?» Господин восторженно подскочил к нему. «Именно! Нельзя верить на слово! Именно такого ответа я и ждал!» Семен Иванович, внимательно слушавший весь этот разговор, счел за лучшее отойти подальше. Он побродил по станции. Всюду было пусто, запустело, окна разбиты. За ним никто не следил. Он вышел в поле и лег в траву. Полежав около часа, пополз и опять лег. Послышались голоса. Невдалеке прошли два солдата, и между ними человек в парусиновом пальто с узлом за спиной. Обождав небольшое время, Семён Иванович пополз среди репейников и полыни в оврагу, пролегавшему у подножья меловых холмов. Осторожно скатился в сухой овраг и пошел по его дну в западном направлении. Когда солнце поднялось высоко, Семён Иванович вылез наверх. Станции и комиссаровского вагона уже не было видно. Перед ним невдалеке лежало железнодорожное полотно, за ним — пустынная красноватая степь с пыльной дорогой. Под вечер с востока на дороге показались телеги. Семён Иванович оглянулся. Спрятаться было негде. Тогда он снял гимнастерку, надорвал карманы и подмышки — Вывалил ее в пыли, надел опять, сел у дороги и принял самый жалкий вид, какой только возможен. Телеги подъезжали на рысях. Он потащился навстречу, протягивая руки и крича «Помогите! Помогите!» Передняя телега остановилась. В ней сидел радостный и беззаботный кругленький господин и обессиленная барыня. На задних помещались няньки с детьми и горы сундуков. Семен Иванович, трясясь всеми членами, рассказал, что его избили и ограбили до нитки. Он показал удостоверение артиста государственных театров. «Э, садитесь на заднюю телегу!» «Трогай!» — крикнул Кругленький. На закате из-за степи поднялись вершины тополей и соломенные крыши хутора. Жерлами на дорогу к большевикам стояли две немецкие пушки. С новыми спутниками Семен Иванович доехал до Харькова. На вокзале обессиленная дама, подбежав к буфету, воскликнула со слезами. «Белые булочки! Булочки! Глядите, дети! Булочки!» Она обняла мужа, детей, даже Семен Иванович прослезился. Он переложил деньги из потайного места в карман и на лихаче запустил в лучшую гостиницу. В тот же день он приобрел отличный костюм синего шевиота и пил шампанское. Харьков опьянил его. По улицам ходили тяжело, в развалку колонны немецких солдат в стальных шлемах, на лихачах проносились потомки древних украинских родов в червонных попахах, Множество дельцов, военной формации, в синих шевиотовых костюмах толпились по кофейням, из воздуха делали деньги, гоняли из конца в конец Украины вагоны со спириным, касторкой смазочными маслами. В сумерки озарялись ртутным светом облупленные двери кабаре и кино. Гремела музыка из городского сада на берегу заросшей Рязкою реки Нетичи, где кишели, орали, ухали, жабы и лягушки. Вились туманными змейками двенадцать лихорадок. Семен Иванович гулял по городскому саду. Гремел оркестр, шипели фонари среди неестественной листвы под черным небом. Семен Иванович присмотрел двух дам. Одна черноглазая блондинка в берете и в шелковом платье, сшитом из занавеси. Другая сухонькая в огромной шляпе с перьями. «Аристократки!» — решил он и по-столичному, приподняв соломенный картузик, сказал. «Все один до да один. Позвольте представиться. Конт Симон Донизор. Не откажитесь вместе поужинать!» аристократки не выразили ни удивления, ни сомнения и сейчас же пошли вместе с Симоном Денизором в кабинет. Дощатые стены его были исписаны надписями самого решительного и непристойного содержания. Денизор потребовал водки с закуской и шампанского. Было очень непринужденно. Вспоминали столичную жизнь. «Ах, Петроград!» — повторяли дамы. Денизор кричал. «Будь я проклят, сударыня, если через месяц мы не вернемся в Петроград с карательной экспедицией!» Вот кошла птицей под чудные воспоминания. Били бокалы, затягивали несколько раз гимн, уже дощатые стены стали зыбкими. В табачном дыму непонятно как за столом появился четвертый собеседник, тощий поддержанный господин с унылым носом и раздвоенной русской бородкой он с чрезвычайным удовольствием занялся икрой и шампанским неужели опять бекус? фу черт его возьми пьяными мозгами подумал денизор а все таки ваше сиятельство хановато нам умирать еще попрыгаем Картаве говорил ему незнакомец. Дамы называли его Платон Платонович. Одна из дам в шляпе, видимо, хорошо его зная, попыталась сесть ему на колени. «Оставьте, не жарко», — сказал Платон Платонович, спихивая ее локтем. «Вы, ваше сиятельство, думаете здесь обосноваться?» «Не знаю». «Подумаю». Сильно пострадали от эволюции. Особняк разграблен вдребезги, конюшни сожжены, моему лучшему жеребцу выкололи глаза. Я понимаю, выколи мне, но причем мой жеребец? М? Лошадям выкалывать глаза? Вот вам социалисты, вот вам! «Проклятые либералы! Это все от льва Толстого пошло», — говорил Платон Платонович. «Так вы любите лошадей, граф?» «Странный вопрос». «Ну, тогда и говорить нечего. Вы должны купить землю в Малороссии. Раз в тысячу лет подобный случай можете приобрести цензовый участок даром за гроши». Чего далеко идти? Я вам продам именье. Скрегеловка. Чудесные виды. Стариннейший дом графов Разумовских. Милейший граф. Кончится эта проклятая заверушка. На будущий год мы вас в уездные предводители проведем. Меня в предводители? Почему именно меня? Так граф Денизор был оглушен этой новой возможностью. Приоткрывалась роскошная перспектива. Меня в предводителе дворянства. Ну что же, я готов, бормотал он. Плыли стены, шляпы, длинные носы, покрытые потом, валились со стола бутылки. Был уже день, когда его, поддерживая под руки, посадили на лихача. Дальнейшее расплылось. Граф Денизор проснулся в сумерки. Затылочные кости трещали от боли. На стуле перед постелью сидел Платон Платонович и покойно покуривал. «Поздненько», — сказал он, — «не опоздать бы на поезд». Усадьба, куда Платон Платонович привез Невзорова, была действительно прекрасно расположена среди холмов невдалеки от речки. Дом был с колоннами и даже с двумя львами на кирпичных столбах. Семён Иванович нет-нет, да и поглядывал на них. Собственные львы. Неужто возможно? В нижнем этаже все окна выбиты. Платон Платонович, обратив внимание на этот ущерб, ударил себя по коленкам. «Третьего дня гадам выхлистало!» Он очень вежливо поклонился двум немецким солдатам, которые лежали на траве около кухни. Проходя мимо, захлопнул ворота каретника, хотя Невзоров успел заметить, что в каретнике ничего, кроме старого колеса, не находилось. Не задерживаясь со смотром служб, провел графа прямо в сад. Тополя, липы, акации стояли пышно среди густой травы. Платон Платонович долго смотрел, задрав голову на пустое грушевое дерево. Гм, сволочи, сказал он и повел показывать старинный бельведер. Это была облупленная беседочка. На полу ее. Еще издали виднелось то, что остается от человека, когда он посидит. Гм, повторил Платон Платонович. Пошли в дом. Внизу было пусто и намусорено. Двери сорваны. В окно шарахнулась ворона. Платон Платонович только крякнул с досадой. Здесь зала, там бильярдная, а там летняя столовая убьем вставим стекла не наглядитесь зато наверху у меня уют он потащил графа на скрипучую винтовую лестницу верхние комнаты были действительно меблированы и висели даже занавеси и картины но все это представляло странное зрелище как будто всю обстановку вытащили отсюда Ободрали, переломали, перемешали и опять расставили кое-как. «Мужики у нас добродушнейшие», — говорил Платон Платонович. «Прошу, граф, в кресло. Представьте. Полгода в деревне сидел большевик, уговаривал разграбить мою усадьбу. Так они, только чтобы от него отвязаться, пришли, плачут». Грабить приказано. Я их сам уговаривал. Бегите, бегите, мужички. Ну, разумеется, потом все принесли обратно. У нас самые сердечные отношения. Монархисты все отчаянные. Семен Иванович поглядывал в окно на Львов. Казалось, среди вихря и праха этих дней. Одни только эти каменные морды покойные и брезгливо глядели в вечность. На что-то ужасно знакомое они походили. «А кто поручится? Может быть, я действительно граф Денизор?» Подумал он, и холодок мурашками пошел по спине.